Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощения и старался сколько мог загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно, но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал «Ну, брат». Недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное. Я ведьмам не верю, но воля твоя. В нем сидит нечистая сила. С тех пор, как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую, точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, Что такое бессонница? А теперь испытал не только бессонницу, но сны такие. Я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое. Точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Я бродил как шальной все эти дни, чувствовал какую-то боязнь, Неприятное ожидание чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого искреннего слова. Точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч. Вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. «Ну, брат...» «Состряпал ты черта!» Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и, наконец, спросил, «И портрет теперь у твоего племянника?» «Куда у племянника?» «Не выдержал», — сказал Весельчак. «Знать, душа самого ростовщика переселилась в него. Он выскакивает из рам». Расхаживает по комнате, и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его, и тоже кому-то сбыл с рук. Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку. Впал в эпохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием.